Глава восьмая. Призрак. Анна Дмитриевна Архипова, невестка Адель Захаровна и мать сестер, возвращалась в Электрогорск на своей машине из Москвы вместе с водителем-охранником Павлом Киселевым. Весь этот день она провела в Комитете объединенных профсоюзов, переходя из кабинета в кабинет профсоюзных боссов и выслушивая их вежливые сентенции. В основном недоуменные вопросы и отказа «Вы что, милочка?» там, у себя в городе. Планируете организовать центр рабочего движения? Ах, борьба за свои права, за повышение зарплаты и лучшие условия труда. Да-да, конечно, это так актуально. А вы кто сами, простите? Вдова Бориса Архипова? Бывшего владельца завода, того самого известного Архипова из Электрогорска? Это так странно, чтобы дама вашего круга и вдруг прониклась идеями рабочей солидарности. А что вам, собственно, нужно? Анна Архипова устала объяснять этим самым объединённым комитетом. И с чего начинать объяснение? С того, что в далёкой юности она студенткой в институте работала активно в бюро комсомола? Или начать с того, что в её жизни не было никого дороже мужа, который любил её, боготворил? Именно за это, за энергию, за характер. Или начать с того, что когда его застрелил неизвестный, так и неустановленный преступник на проспекте мира? И об этом передали в новостях всем, кроме семьи, погрузившейся в бездну отчаяния. В общем-то, оказалось наплевать на его смерть. Начать с того, что она, его вдова, возненавидела их всех. Всех их, кому оказалось наплевать, что ее Борис убит. И когда вдовьи слезы высохли, в душе разгорелся пожар. Показать им всем. Им всем, Кузькину мать. Городу Электрогорску, властям, столичным боссам. Им всем. По телеку иногда бубнили что-то о протестных настроениях. Вот и она, потеряв мужа, обретя солидное наследство, решила, что так больше жить нельзя, надо бороться. Она искренне думала, что обрела свое новое призвание. И даже когда бывший компаньон ее мужа, Александр Пархоменко, сдох на своей кипрской вилле, тоже от выстрела неустановленного киллера, душа ее не успокоилась, Она решила, что теперь, вот теперь уж точно, как в давней своей комсомольской юности, займётся общественной работой и целиком посвятит себя людям, всем этим рабочим, которые должны и могут бороться за свои права. Она решила, что именно в этом найдёт новый смысл своей вдове жизни. Она так хотела и уже развела бурную деятельность. Даёшь борьбу, даёшь протестные настроения, однако с некоторых пор... Анна Архипова, сидя в машине, смотрела на крепкий затылок своего водителя-охранника Павла. То и дело натыкалась в зеркале заднего вида на его настойчивый взгляд. «Тридцать лет парню. Когда, три года назад, на проспекте Мира, его тоже ранили тяжело, думали, что охранник не выживет. Но он выкарабкался и остался служить у них. Машину он ведет стремительно и плавно. Асфальт шуршит под колесами». Машина свернула с федеральной трассы на перекрёстке у светофора и помчалась мимо леса, мимо лугов, посёлка Баковки. Потом снова повернула и, делая крюк, объезжая Электрогорск с севера, взяла направление на Сороковку, в район старой заброшенной территории строительного завода. «Тут уже недалеко, вы. Это зачем же вам в бывший гальванический цех?» спросил охранник Павел. «Просто давно хотела посмотреть». А что там глядеть? Гнили, развалины. Это здесь? Да. Останови. Охранник Павел послушно остановил машину. Анна вышла. Как тихо тут в районе Сороковки. Ржавые рельсы, заросшие травой пути. Остатки бетонного забора. И небо. Как купол, огромное, серое. Через несколько часов стемнеет, и все вокруг погрузится во тьму. Как-то с мужем давно они приезжали сюда. Он хотел снести старый гальванический цех. И, кажется, здесь с тех пор ничего не изменилось. Безлюдно и жутко. «Что-то увидели?» — спросил охранник Павел. Анна стояла рядом с машиной на дороге, оглядела туда, в сторону кирпичного здания с провалившейся крышей, чёрными дырами окон, давным-давно лишившихся стёкол. Эти стены, иссечённые дождями с выкрашившимся бурым кирпичом, Эти ржавые балки, выпирающие как ребра. Эта тьма, поселившаяся внутри, среди вросших в землю чанов и гальванических емкостей. Паутина, сухие листья и мусор, усеявшие пол толстым слоем, глушащим все шаги. Даже если кто-то или что-то и движется там, в глубоком сумраке, хранясь от дневного света, караули и дожидаясь наступления ночи. «Пацанами мы сюда шлялись курить и с девчонками баловались», усмехнулся охранник Павел. «Вы что, призрака ждёте?» «Призраков там нет». Просто давно хотелось увидеть это место. Заброшенный цех? Ну да, с ним ведь какая-то история тут в городе связана давняя. Я ведь не местная, я в Москве, на Арбате родилась. Сколько раз за все эти годы мужа просила рассказать, но в нашей семье эту историю не любят. Притворяются сразу, что память отшибла. «А ты здешний, мальчишка?» Анна протянула руку и потрепала Павла по затылку. «Ты наверняка слышал в детстве все эти страшные сказки». Он поймал её руку и крепко сжал. «Никаких тут призраков нет. Это просто развалины. Если что и было в городе, то очень давно. Сразу после войны. И совсем не здесь. Это там». Охранник неопределённо махнул рукой в сторону Баковки, леса. Там когда-то был детский лагерь, заводской. «Звонкие горны» назывался. Так вот, всё случилось именно там. Анна смотрела на руины гальванического цеха, и по её лицу охранник Павел понял, что о призраках звонких горнов она знает, слыхала. Да, в Электрогорске всё ещё не забыли эту историю. Небо, свинцовая сфера над головой, словно треснуло. Низкую облачность пронзили лучи заходящего солнца. Тени метнулись и пропали, будто растворившись в оранжевом свете заката. Как будто кто-то включил там, наверху, потайной фонарь и начал неспешно шарить по выщербленным кирпичам старых стен, заглядывая заржавые балки в тёмные проёмы, заросшие юнком и папоротниками ниши. То, что, словно что-то ища, скользило, пряталось, Сочилась сквозь кирпич, осыпалась песком со стен, превращаясь то в камень, то в ржавчину, то в зыбкую тень, ловко и изощрённо маскируясь. Убегала от солнечных лучей всё дальше, дальше, дальше во тьму, глубь старого гальванического цеха. Но вот закатный фонарь угас, небо потемнело. «Поехали домой, а?» — взмолился охранник Павел. «Время к ужину, дочки вас давно заждались». Модель захаровна сердиться станет ворчать от чего вы так долго давай-ка — сказала она усаживаясь на заднее сиденье бросая прощальный взгляд на призраков гальванического цеха поедем в баковку покажи мне детка то место где находился заводской пионерский лагерь